На тренировочной базе у ворот дежурила охрана из внутренних войск. Солдаты срочной службы, недокормленные в юности и теперь худосочные, с длинными тощими шеями. Они умели лишь становиться во фронт, да исправно козырять начальство. За забором бывшего пионерского лагеря, кроме отдельно выгороженной базы, находилась еще и сержантская полковая школа подразделения внутренних войск. Эти юнцы, иногда как дети, висели на изгороде и мечтательно таращились на бойцов группы Кутасова, когда те тренировались в специальном учебном городке. И все-таки это была самая надежная охрана, поскольку даже высшее руководство внутренних войск не ведала, кого охраняет и чья это тренировочная база. Кутасов сидел в штабном коттедже. Вместе с экипированными бойцами, видимо, обсуждали что-то серьезное. Никто не ожидал приезда Арчеладзе. И захваченные врасплох начальством невеселые парни и вовсе помрачнели. Кутасов подал команду смирно. Однако полковник отмахнулся, позвал жестом капитана в командирскую комнату. Он не знал, как начать разговор, а получилось само собой. «Спасибо, Сережа, за службу», — сказал полковник. «Все свободны. Если пожарник начнет разбирательство, проверку, ссылайтесь на меня». «На все были мои приказы». Нужны письменные, напишу сейчас же своей рукой. В общем, все, валите на меня. — Как на покойника, да? — с некоторым вызовом спросил капитан. — Насколько я понимаю, вы решили умереть? — Нет, теперь мне умирать нельзя. Арчеладзе не заметил иронии. — Но и вас не могу подставлять. Я с этой ночи ухожу на нелегальные положения. Все. «Я вам теперь не начальник. И в наших услугах больше не нуждаетесь», — продолжал нажимать капитан, глядя вызывающе и дерзко. «Да, мы ждали этого разговора, товарищ генерал, и дождались. Сначала повести за собой, заставить поверить, а потом бросить на произвол судьбы». «Не могу рисковать вами», — признался полковник. А мы что для вас, пешки? Чурки с глазами взирился Кутасов и побагровел. Или вы думаете, не ведаем, что творим? Не знаем, с кем имеем дело? В Валькирии?» Нет, Эдуард Никонорович. Теперь поздно. Теперь мы вас будем в спину толкать, чтобы вперед шли. Кажется, ты не понял, Сережа, вздохнул Арчеладзе и вытащил из кармана пакетик со струнами полный аккорд. «Я объявил личную войну интернационалу. Меня вынудили это сделать. Эта война тайная, невидимая. На нее сратью не ходит. Они нас струной, а мы их стрелой». «Ну да, конечно», — всплеснул руками капитан. «У наших генералов болит душа за отечество, а у нас сирых и убогих нет. Мы ему за харч служим, за доп поёк. «Не обижайся, капитан. Что я ребятам скажу? Тятька на войну не берет?» Кутасов резко отвернулся, добавил. «Идите сами и говорите. За одного Пономаренко хотят десять рублей. Опять на Валькирию собираются». Выйдут из-под контроля и начнут молотить всех, кто не так посмотрел. Нельзя в мирное время будить воинский дух. А его разбудили. Давай так, капитан. Арчиладзе захлопнул его по плечу и встал. Этого разговора не было. Забыли. Не ожидал такого оборота. Тогда мы ждем приказа, деловито заметил Кутасов. Сколько можно париться в этой сбруе? Он рассчитывал вести войну в одиночку и приказывать только самому себе и отвечать за себя. Но теперь его толкали в спину. «Ситуация изменилась», — проговорил он. «Работать придется без сбруи. Начинайте немедленно готовить новую базу. На этой мы вряд ли просидим до утра». Все оборудование, спецтехнику, оружие вывести с территории сейчас же. Это во первых. БТР жалко, вдруг посетовал капитан. Придется оставить, а мы из него такую машину сделали. В этом взбалмошном веселом трюкаче с мосфильма действительно разбудили воинский дух. Во вторых, отреди двух человек. — В гостиницу «Россия», — продолжал Арчеладзе. — Там находится некто Альфред Каузерлинг. Живет в простеньком номере, неприметный на вид, но при нем два профессионала типа этого однорукого. — Каузерлинг нужен мне живым. — Понял. Деловито проронил Кутасов. — Пленных тоже вывозить вместе с оборудованием? — Зямщица отпустить. Он боится, не уйдет. Выгнать, пусть спасается сам. Оставить одного Виталия Борисовича, которого взяли в безбожном переулке. А этого с протезом.